Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Экспедиция Русского географического общества в Сибирь под руководством Ермака. Выше я уже не раз высказывал мнение о том, что одним из самых надежных индикаторов, указывающих на то, что тот или иной отрезок истории сфальсифицирован, является сложность его преподавания в учебной аудитории. Если история скучна и запутана, и не усваивается учениками или студентами в предполагаемом объеме, то это верный признак того, что изучаемые события вымышлены. Простой пример. Раннюю историю Руси школьники изучают с удовольствием и легко усваивают учебный материал. Нет, там тоже, конечно, много перевернуто с ног на голову, но сделано это хотя бы понятно. Но как только дело доходит до изучения истории дома Романовых, школьники начинают зевать. Внимание их рассеивается, а преподаваемый материал категорически становится неусвояемым. Почему? Да потому что писатели в кавычках истории слишком перемудрили, пытаясь объяснить явные нестыковки и противоречия. Многослойные нагромождения из бесчисленного количества царей, цариц и царевичей и самозванцев порождают такую кашу в головах обучающихся, что расставить все точки над «и» бывает сложно даже опытному преподавателю. И заподозрить исторический подлог не так уж сложно на самом деле. Достаточно изучить портретную галерею всех представителей романовской династии, чтобы сделать вывод, который напрашивается сам собой. Первые из романовых по внешним признакам никак не могут относиться к представителям славянского народа. Значит, власть была захвачена чужими. Когда? Скорее всего, еще их предками, которые относят к Рюриковичам, но которые таковыми по факту уже не являлись. С тех пор, как женой Ивана III стала крещенная в ортодоксальное христианство иудейка Зоя, которая вошла в историю под именем Софья Палеолог, с генетикой русских монархов, явно что-то произошло. Русскими они не могли быть ни по одному из признаков. Монгольские, в кавычках, ханы имели ярко выраженную славянскую внешность, а русские, цари, почему-то обладают внешними чертами, характерными для народов Кавказа или Ближнего Востока. Дальше становится совсем уж непонятно. Начиная с Петра I, все Романовы имеют во внешнем облике явные черты вырождения, генетической деградации. Последним таким царем был Павел I, а вот его дети и дальнейшие потомки известны нам уже как рослые статные красавцы, которые непостижимым образом выздоровели. Это может свидетельствовать только об одном – власть снова перешла к новой династии, и об этой странице нашей истории в учебниках ничего не говорится. Другой проблемой для преподавателей истории является так называемое «покорение Сибири». Даже самые успешные ученики в этом вопросе часто плавают и проявляют чудеса слабого усвоения учебного материала. Почему? Ответ все тот же. Правда, скорее всего, заключается не только в том, что покорением в общепринятом смысле это не являлось. Кроме того, безбожно перевраны даты вымышленных или сфальсифицированных событий и их география. Но самое главное, историками – Были извращены мотивы, причины и сама суть событий. Примечательно, что для того, чтобы переписать историю, ее вовсе не обязательно переписывать. Чтобы понять, как такое возможно осуществить, достаточно вспомнить старый анекдот. Мужчина возвращается в поезде из командировки. Занимает место на нижней полке купейного вагона. И вдруг с верхней полки свешивается стройная женская ножка. Попутчики знакомятся, у них завязывается роман. И они выходят вместе на станции, которая находится недалеко от места назначения командировочного. На утро мужчина, освободившись из объятий любовницы, спешит на почту и отправляет законной супруге телеграмму. Ехал в поезде тычака. Подвернулась нога тычака. Лежу в постели ЗПТ. Целую ЗПТ, Обнимаю тычака. Мужчина сказал хоть одно слово неправды. Очевидно, нет. А обманул ли он жену? Конечно, да. Подобный парадокс активно используется и для исторических фальсификаций. Но ростки правды можно отыскать в самых неожиданных местах, поэтому я не брезгую рыться в самых неприятных завалах информации, в которых неожиданно может отыскаться ответ на вопрос, который годами не давал покоя и который невозможно было получить ни из одного из источников, неважно официальных или альтернативных. Так, изучая лекцию профессора Принстонского университета Стивана Коткина, я с великим удовлетворением обнаружил подлинные бриллианты среди гигантского массива русофобской лжи о России. Среди оголтелой клеветы, замешанной на классической нормандской теории, разбавленной досужими измышлениями известного ученого, в которых он автоматически экстраполирует деяния своих предков при зачистке США от коренных жителей на действия наших предков при завоевании Сибири. Оказывается, что для профессора не является загадкой тот факт, что часть авторов, писавших о Тартарии, определяют границу между Европой и Азией по реке Дон, а другие – Считает такой границей Урал. Петр Великий изменил имя Московии и провозгласил Россию империей в 1720-х годах, после победы над Швецией. В 1730-х годах Василий Татищев переместил границу между Европой и Азией, реки Дон, до реки Яек, то есть Урал. Это была цитата. Это утверждение очень многое объясняет. Конечно, мало что меняет, но в отличие от следующей оговорки Коткина. Далее цитата. В отличие от первооткрывателей Новой Испании, Новой Англии и Новой Франции, русские казаки 17 века не стремились растворить свой новый свет в старом, переименовать, уничтожить или преобразовать его. Конец цитаты. Почему я назвал это оговоркой? Да потому что словосочетание ⁇ Свой новый свет ⁇ напрямую указывает на то, что Европа называла Америку новым светом, а Россия, по аналогии с Европой, оказывается, имела собственный новый свет в качестве прибавленных территорий Сибири. А это, согласитесь, заставляет смотреть на этот период истории совершенно под иным углом зрения. Выходит, что мы имеем несовпадение во времени двух независимых друг от друга событиях. Но это есть единый процесс передела мира, где Северная Америка и Сибирь – это два театра военных действий, одной «Глобальной войны». Войны, разделенной не только географически, но и искусно разнесенной во времени. Версия о том, что подлинное покорение Америки происходило одновременно с покорением Сибири, неожиданно находит свое подтверждение. Неожиданное утверждение Коткина о том, что Омск ранее назывался Спартой, потому что он, при этом ссылается лишь на некие воспоминания неких сибиряков. Любопытная оценка, данная профессором промышленности Российской империи XVIII века. Далее цитата. В 1747 году Акинфи Демидов получил разрешение царя на открытие шахт и плавку металлов на заводах в Южно-Сибирском регионе под названием... Колывань, Воскресенск. К 1800 году промышленность Колывани выросла больше, чем в Англии, Голландии и нескольких европейских стран вместе. Конец цитаты. Многие исследователи предполагают, что Колывань, Воскресенск – это Нижний Тагил. Однако ряд фактов указывают на то, что Колывань находится на тысячи километров восточне Урала на Алтае, сегодня называется Змеиногорск, и именно там жили отец и сын Черепановы, создавшие первый паровоз. Но вот что совершенно повергает в недоумение, так это признание Коткиным версии о принадлежности отдельных североамериканских земель Великой Тартарии. Подобные утверждения мне приходилось встречать в работах наших отечественных историков-альтернативщиков, но это их старание выдать желаемое за действительное, точнее прошлое, не вызывает удивления разве что легкую иронию. Но русофоба Коткина в псевдославянофильстве заподозрить очень непросто. Неведомо откуда, в 1996 году у американца появились такие сведения, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Далее цитата. Даже для русских в начале 18 века до сих пор было неясно, как далеко находились их восточные земли. Возможно, они простирались вглубь американского континента, где их восточные туземцы считались тартарами. Разумеется, голословное утверждение нельзя принимать как достоверный факт. Однако, если систематизировать все имеющиеся сведения, которые имеют хотя бы косвенные подтверждения, то невозможно не согласиться с некоторыми выводами, сделанными непрофессиональными учеными. Конец цитаты. Но давайте разбираться по порядку. Начнем с общепризнанной версии, которая, вне всяких сомнений, содержит некоторые моменты, помогающие пролить свет на подлинные события, которые замаскированы «покорением» в кавычках Сибири. Из каких же источников нам известно об этом грандиозном событии? Разумеется, как это часто бывает, у целой эпохи оказывается всего один автор. Разбираясь в завалах, монографии историков, нетрудно заметить, что каждый из авторов ссылается друг на друга. А все вместе они считают единственным и неповторимым труды С.М. Соловьева, который сам считал самой достоверной информацию, оставленную мэтром Н.М. Карамзиным. Выходит, что все, что нам известно о кровопролитной войне России с мощной сибирской ордой, нам известно от одного писателя, который появился на свет через сто лет после описываемых событий. А он-то на что опирался? А многоуважаемый Иван Михайлович, оказывается, ссылался на так называемую «кунгурскую летопись». Но пусть вас название документа не вводит в заблуждение, это просто заголовок художественного сочинения, которое якобы оставил после себя один из участников «покорения» в кавычках Сибири. И, как вы догадались уже, наверное, оригинал его был утрачен, а издание 1880 года всего лишь реконструкция. Фотография – краткая сибирская летопись, кунгурская, со 154 рисунками. По сути, это своеобразные комиксы, где картинкам даются пояснения. В основном это описание географии рек и городов, населяющих Сибирь, народов и их обычаев. И вот из этих-то комиксов и родилась версия – по которой теперь снимают грандиозные исторические в кавычках фильмы с батальными сценами, в которых участвуют тысячи ряженых, татар и русских витязей. Одна из сотен коммерческих экспедиций, подобных экспедициям отрядов атаманов Маркова, Хабарова и Дежнёва, которые не имели ничего общего с государственной политикой, вылилась в один из грандиознейших исторических мифов, призванных объяснить необъяснимое, а именно, каким образом вместо Великой Тартарии появилась Русь, и каким образом Туран оказался в ее составе. Далее цитата. «Сибирский поход Ермака. Вторжение казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства». 1581-1585 годах, которая положила начало русскому освоению Сибири. Отряд численностью 840 человек был сформирован во владениях Строгановых в Орле-городке. Деятельное участие в оснащении отряда всем необходимым приняли купцы Строгановы. Казаки Ермака прибыли на Каму по приглашению Строгановых в 1579 году для защиты их владений от нападений вагулов и остряков. Поход осуществлялся без ведома царских властей, и Карамзин назвал его участников малочисленной шайкой бродяг. Костяк завоевателей Сибири составляли волжские казаки. В числе пяти во главе с такими атаманами, как Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Матвей Мещеряк, Никита Пан, Яков Михайлов. Помимо них, в походе принимали участие татары, немцы и Литва. Войско было погружено в 80 стругов. Цитата из Википедии. Но ведь даже это краткое пояснение, которое не расходится с официальным, уже ставит ряд вопросов, здравые ответы на которые не оставляют камни на камне от существующей в головах наших современников картины «покорения». в кавычках. А сформировалось это предубеждение в нашем сознании, в том числе и благодаря сибирскому вестнику Г.И. Спасского Сибирский вестник 1818 год Ермак здесь очень сильно отличается от того образа, который нам внушили историки, благодаря стараниям масс-медиа. Исходство с испанскими конкистадорами здесь явно не случайно. Это одно из косвенных подтверждений версии альтернативных историков о том, что на самом деле эпоха географических открытий и колонизации не была так разнесена по шкале времени, как нам говорят. На самом деле завоевание Америки и покорение Сибири – это череда одних и тех же событий, происходивших в одно время на разных континентах и автор не случайно приводит исторические параллели. Далее цитата. «Когда страсть к путешествиям и завоеваниям, страсть к открытиям и новости соделались всеобщим духом западных народов Европы, когда Колумбы или прежде он их Америки, потом Кортецы, Пизары и Альбукерки С благоволения папы покоряли свет новый. Конец цитаты. Однако, хотя вся книга является сплошной одой отважным патриотам, которые, по мнению автора, думали только о славе России, а не о вознаграждении, обещанном им их работодателями Строгановыми, есть в ней и любопытные детали. Например, совершенно иначе показана смерть самого Ермака, Убит он был не в бою, а застрелен при невыясненных обстоятельствах, после чего его тело было найдено на берегу Иртыша, в 15 верстах ниже устья Вагая, одним из рыбаков. Рыбак сообщил о находке Кучумхану, и тот с почестями похоронил Ермака на кладбище бегичевских татар. Этот эпизод позволяет сделать предположение о том, что, вероятно, нам не все известно о взаимоотношениях как внутри дружины Ермака, так и между казаками и татарами. Встречаются и другие любопытные сведения. Например, описание руин неизвестной крепости, которые встретились отряду Ермака на речке Козловки в 25 верстах от Тобойска. Здесь для нас главное то, что никто из местных татар не смог рассказать Ермаку о том, чья это была крепость, когда построена и когда и кем разрушена. То есть, ситуация сходна с той, когда конкистадоры пытали индейцев Мезоамерики об истории руин, обнаруженных ими в джунглях. Инки. Как и татары говорили, что они этого не строили, и все это существовало еще до них. Далее казаки встретили еще более древние останки укреплений в 29 верстах от Тобольска между реками Аслоной и Белкиной. Там на тот момент сохранились валы, потрясающие высотой и рвы. Три сажень глубиной. Одна сажень равна 1 метру 78 сантиметрам. Впечатляющие размеры, надо сказать. Если только остатки вала были высотой 5 метров, то какими же они были изначально с учетом крепостных стен? И их строили татары, которых покорили в кавычках 840 бродят. Как вообще, недоукомплектованный полк, состоящий из пусть и обученных, и бесстрашных мужчин, смог покорить территорию площадью более 13 миллионов квадратных километров? Историкам самим не смешно. В общем, даже авторам XIX века было вполне очевидно, что поход Ермака в Сибирь – это было никакое не покорение. Несмотря на то, что повиной с цензуры они писали именно о военном покорении. Но при этом 90% текста содержит описание быта и нравов народов Сибири, географии, растительности и, что особенно примечательно, описанию множества древних курганов, городов и крепостей, о происхождении которых сами татары уже ничего не помнили. Между тем поражает тот факт, что казаки Ермака, по сути, занимались археологическими изысканиями, а не завоеваниями. Вестники говорится об огромном количестве находок, сделанных на сибирских курганах казаками. В основном это были изделия из чугуна, пластины с изображениями и письменами, фигурки, изображающие людей, зверей, птиц и тому подобное. Напомню, что в Европе чугун научились производить только в XIX веке, а вот ступицы с киевских повозок уже были чугунными. Историки утверждают, что изобрели чугун китайцы в XI веке. Однако экспедиция Ирмака дает основания для утверждения о том, что не в Китае начали плавить чугун, а в Катае. А Катай — это и есть Сибирь, которую покорял Ермак. Кроме изделий из чугуна, казаки обнаружили множество изделий из стали. Об оружии упоминаний я не встречал. В основном это был рабочий инструмент. Много серпов для жатвы, что свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Ножи, топоры и заступы. О происхождении этих артефактов местные татары говорили, что, наверное, это делали те чуди, которые жили в этих местах до них. Здесь автор делает резонное предположение о том, что найденные артефакты принадлежат не одному периоду древности, а накапливались тысячелетиями. Вот вам и неисторическая земля. Интересно. Куда же все эти находки подевались? Ведь ничего подобного описанным предметом найти ни в одном из сибирских музеев при помощи доступных средств крайне сложно. Туран есть Гордарика. Многие ли задумывались о том, почему шахматная фигура, которая изображается в виде крепостной башни, и по какому-то недоразумению носит название ладья, имеет второе непонятное наименование – Тура. Подобные фигурки любил двигать по клетчатой доске Чингисхан. А ведь вопрос не столь прост, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в некоторых диалектах турской языковой группы слово «тура» обозначает «башня», «город». Теперь внимание! Многие сибиряки знают о холме, который называется «Кысым-тура», и что в переводе на русский это означает «девичья башня», почти как главная достопримечательность города Баку. Но благодаря вестнику Сибири мы выясняем, что Кысым-Тура – это руины древнего города, который назывался Девичий город. Но и это не все. Оказывается, что очень много сибирских городов, о которых теперь и воспоминаний не сохранилось, имели единую систему названий, в которой первым было имя собственное, а второе – Тура – общее для всех, в точности, как и Иван-город, Нов-город, Стар-город и так далее. И по сей день в Красноярском крае существует населенный пункт с названием Тура. Тура – это значит город, а Туран – страна городов, или иначе Гордарика, и это название вполне уместно, судя по карте монаха Фра-Маура, на которой Сибирь изображена в виде фактически одного гигантского мегаполиса размером во всю Сибирь. Крайняя занимательная карта открывается на странице Тура в Викисловаре. Тура или Торус – осадная башня. Тура – древнерусское название артиллерийских войск. Тура или Туры – древнерусское название «корзины без дна», наполненной сыпучим материалом для защиты от супостата. Тура – другое название шахматной фигуры ладья. Тура – вышка для строительных работ. Козима Тура – итальянский живописец. Тура – мифический предок туранцев, упоминается во вести. Тура – бог в чувашской традиционной религии. Тура – по-татарски город, например, Кызым-Тура – девичий город. Реки. Тура – река в Западной Сибири, приток Табола. Тура – приток Ингоды, река в Забайкальском крае. Тура – приток чербиги река в Томской области. Тура – река впадает в коже озеро. Река в Архангельской области впадает в коже озеро. Населенные пункты. Тура поселок в Ивенкийском районе Красноярского края. Тура деревня в Красногорском районе Удмуртии. Тура деревня в Словакии в районе Ливицы. Тура город во Франции, недалеко от которого река Шер впадает в Луару. Верхняя Тура – город Свердловской области. Нижняя Тура – город Свердловской области. Скорее всего, этот список следует еще добавить итальянский Турин, германскую Тюрингию и другие европейские топонимы, имеющие в названии корень Тур. Но есть и другое странное совпадение. Не забываем о том, что Туром на Руси звали Быка и человека Быка Велеса который в европейской традиции называется Юпитером или Япитом, то есть библейским Иофетом, который считается отцом всей белой расы человечества. А теперь посмотрим на герб города Турина. По всему выходит, что правильнее говорить Турин, а не Турин. Несомненное и древнее название Крыма – Таврус. Имеет прямое отношение к Туру. Сейчас это созвездие переименовали случайно в Тельца. Но ведь на самом деле это бык или Тур. Так что же искала в Туране географическая экспедиция Ермака? А вот еще одна подсказка. Вестник Сибири о Колыванском озере. Далее цитата. Заранее извиняюсь за воспроизведение, очень коряво написано. В местах тех дел самом, где б не могли были явственные достопамятных перемен, мир, наминые, как гор, какие бы уставы, рассеянные на следы физических претерпевал, Обитаемой, каких некогда сии гранит, прежде бывших в великом пространстве, не ясно ли изображавший ужасные действия стихии воды? Не представляет ли сие озеро вот малый остаток древнего скопления? Но мрамор, добываемый в здешних окрестностях, наполненный раковинами, свойственными единственно только глубине моря. На фото изображено Колыванское озеро, Савушка, Змеиногорский район Алтайского края. Вот это уже очень серьезно. В этом отрывке автор прямо задается вопросом, на который сам же и отвечает. Перед ним не иное, как последствия глобальной катастрофы. О том же пишет и автор парижского издания 1868 года «Ля Сибири». На изображении Качканар. Одна из высочайших вершин Урала. Так она выглядела в 19 веке и очевидец, похоже, не сомневался в том, что она рукотворна. Для примера взгляните, как она выглядит Сегодня. Полагаю, нет нужды пояснять, насколько в действительности скоротечны геологические процессы. Совсем недавно это было руинами, а сегодня уже никто не сомневается в том, что перед нами скалы-останцы, причуды природы. В этой книге есть и еще немало сюрпризов. Например, иллюстрация, на которой изображен отряд Ермака в Самоедии, то есть на Новой Земле. Скорее всего, Ермак там никогда не был. Однако, вполне возможно, что нам в который раз уже историки забыли рассказать нечто важное. Например, о том, что экспедиции Ермака могло быть две или более. А как относиться к внешнему виду тунгусов? Ошибка исключена, потому что представители прочих северных народов в книге изображены в полном соответствии с их подлинной внешностью. Кроме того, детализация элементов костюма не оставляет шансов для предположения о том, что художник не знал, как тунгусы выглядят на самом деле. С потолка такие подробности взять невозможно. А значит, тунгусы, как и юкагиты, и другие народы Сибири, были представителями европеоидной расы. Взглянув на Иркутск, также невозможно не заподозрить наличие глубоких пробелов в наших представлениях о неисторической Сибири в недалеком прошлом. если бы не подпись к иллюстрации, можно было бы решить, что на ней изображен какой-нибудь европейский город. А вот и еще одно материальное свидетельство неизвестной цивилизации, которая существовала прежде на территории Великой Тартарии. Белые стелы гигантских размеров в ущелье реки Кара, в горах Алатау. Сегодня это очень популярное у туристов место, но не сохранилось ни одного свидетельства о мингирах, указанных в гравюре. Видно, что в XIX веке они уже были очень старые и имели серьезные повреждения. Сейчас от них не сохранилось ничего. Ну, если только мелкие камешки, на которые никто не обращает внимания. Там же, в Алатау, в ущелье реки Баскан, существовало еще более внушительное сооружение. Это даже руинами не назовешь. И сегодня уже никто не помнит об их существовании совсем недавнем прошлом. Куда все подевалось? Почему во Франции сохранились сведения об этих руинах, а у нас нет? Но вернемся к трудам Спасского, к его вестнику Сибири. Был еще издан альбом видов чертежей зданий и древних надписей Сибири 1818 года. Аблайкет, кит Монгольская Аблайнхит, Джунгарский укрепленный буддийский монастырь 17 века, основан в 1654 году Тайши Аблаем. В 1671 году в ходе междуусобной борьбы взят голданом и обречен. На запустение. Развалины монастыря находятся на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области. Комплекс располагался в горах и в плане имел форму пятиугольника. По периметру был окружен стеной высотой до двух метров. Стены защищали два культовых сооружения, в которых в 18 веке были обнаружены рукописи на монгольском языке. Статуи Буд и изображение Батхисатов и Дхармапол с нимбами. Слава Богу, хоть эти руины дошли до наших дней и не считаются природным образованием. Руины Смипалатинска на РТШ. Мавзолей Батыгай. Батыгай татагай. Казахская Батагай-Касенеси. Архитектурный памятник xi 12 веков. Расположен на левом берегу реки Нура. Каргалыжский район. В двух километрах к востоку от села Каргалжин Акмалинской области. На территории одноименного городища. Средневековый портально-купольный мавзолей. В середине 19 века мавзолей был относительно в хорошем состоянии. Ныне он руинирован. Судя по чертежам и описаниям путешественников мавзолей, Батагай является одним из выдающихся шедевров архитектурно-строительного искусства. Инвентаризация сибирской тартарии. Теперь самое время для подведения промежуточных итогов. Анализируя все вышеперечисленные факты, а также имея в виду множество сведений, изложенных в предыдущих главах, можно констатировать наличие достаточного массива данных для озвучивания следующих выводов. Ни о каком покорении Турана относительно небольшой провинции Московии не может быть и речи. Для этого не существовало ни политических, неэкономических возможностей. То, что впоследствии было названо завоеванием Сибири, было обычным коммерческим предприятием, таким же как Остиндийская компания, компания Гудзонова залива или русско-американская компания. То есть еще в недалеком прошлом границами и территориями ведали не государства, а корпорации и корпорация, главными акционерами которой были Строгановы, послали в сибирскую Тартарию собственную делегацию во главе с Ермаком. Цель предприятия была не завоевание, а рекогносцировка и инвентаризация того, что уцелело на территории, названной впоследствии Сибирию. Тот факт, что Великая Тартария существовала на картах, в том числе и русских, вплоть до 1828 года свидетельствует о том, что захват части северо-восточных земель Священной Римской империи со столицей санкт петербурге не стал концом для всей Тартарии. Московская Тартария была единственной легитимной организацией, законно претендующей на разоренные катастрофой земли простирающиеся восточнее Урала. А Петербург, хоть и стал сепаратной провинцией, но вынужден был считаться не только со своим сюзереном в Германии, но и с Московией. Напомню, вплоть до самого конца существования подтешной Российской империи все императоры получали ярлык в Успенском соборе Московского Кремля. Даже несмотря на то, что в истории Великой Тартарии, казалось бы, была поставлена точка, которая вошла в историю под наименованием «Отечественная война 1812 года». Что же произошло на самом деле? Что делали петербургские генералы и русский флот в Америке? в то время, когда одновременно шли войны с Наполеоном в Европе и за независимость в Америке? Почему форма американских, русских и французских солдат была одинаковая? Почему в 1801 году с лондонского Тауэра были сняты традиционные кресты и водружены протестантские? Почему флот Российской империи сменил «Юнон-Джек» на знамя Андрея Первозванного? Почему британский флаг Кромвеля напротив заменили на «Юнион-Джек»? Почему в русском флоте сплошь служили англичане и голландцы, в кавалерии артиллерии и инфатерии Прусаки, а русское дворянство говорило – На французском языке. Почему русский адмирал Нельсон стал национальным героем Британии, а памятник ему поставлен за счет российской казны? Ну и главный вопрос. Чему земли Русской Америки, Гавайских островов, Малайзии и Кикладский архипелаг в Эгейском море были отторгнуты у Российской империи? Вот какой запутанный клубок нам предстоит размотать. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Текст читал Еролик.